Глава 12. Сутулы. В высотном здании битников имелся свой врач. Как-то раз за завтраком я слышал, как он разговаривал с кумером. Они обсуждали состояние кого-то из парней. Бойцы с материей самостоятельно восстанавливали раны средней тяжести, а врач латал тяжёлые случаи. Переворачиваясь со спины на живот в фое восьмого этажа, я только и думал, что о враче. Полз в номер, оставляя за собой две кровавые дорожки, а не менее и холод поднимались выше. Впрочем, материя к тому времени уже перераспределила силы в верхнюю часть корпуса, отчего я довольно уверенно скользил по ковру, но застрял у двери. Она открывалась на себя, Пришлось маститься у стены, дергать ручку. С горем пополам, пачкая ковер, ручку, паркет в комнате, я добрался до телефона. Нажал кнопку «Связь с диспетчером». Через десять секунд трубку сняли. «Да?» «Вызовите врача на восьмой, я ранен». «Малой, ты чего кричишь?» спросил с той стороны голос питона. «Что?» Не отвлекай людей от работы. Из динамика послышался плазмассовый треск. Петтон положил трубку рядом с телефоном. Голос его звучал в отдалении. Эй, как отключить линию Малова с восьмого этажа? Да? Ага. Да, вырубай. Вырубай, вырубай. Тяжёлая ночь. Пожалуй, самая тяжёлая из всех, что мне доводилось пережить в обоих мирах. Я дополз до ванной и нашел аптечку. Потерял много крови, прежде чем заклеил специальным пластырем четыре дыры. Обе раны на вылет. Пластырь содержал обеззараживающее вещество. Удобно. Снял клейкую поверхность, прихлопнул на дыру. Готово. Помимо пластырей в аптечке нашлось обезболивающее. Шприцы с прозрачными пластмассовыми капсулами. Я рассмотрел в них фиолетовый ингредиент. Прежде такого не видел. Первый ввёл в паре сантиметров от траны на правой ноге, второй вколол в левую. Полекчало. Забрался в ванную, стащил штаны и кофту, сунул их под голову, закрыл глаза. Ночь чередовалась кошмарами, вспышками боли, провалами в памяти. Иногда во время пробуждения я подолгу не мог вспомнить, где я и что со мной. Просыпался в панических приступах, щупал ноги, холодные и окаменевшие. Пугался, что пластыри пропускают кровь, что она вытекла и конечности навсегда превратились в бездвижные сосиски. Проверял пластыри, убеждался, что всё нормально, и снова засыпал. Так, прошла ночь. Метод Петтона ублюдский, садистский и неадекватный, но был ли другой? Я злился и ненавидел его, желал ему побольше больших и толстых предметов в затницу, но признавал эффективность. Разбудили меня две последовательные тепловые вспышки. Вторичная характеристика восстановления повышена до трех. Вторичная характеристика восстановления повышена до четырех. Общий объем материи увеличен до двух и семидесяти сотых относительных единиц. Раны не затянулись, но стало лучше. По крайней мере, мне хватило сил подняться. На завтрак я пришел в чистой одежде, помытой и причесанной. пожелал питону доброго утра и слопал тройную порцию глазуни с беконом на вопрос кумара почему я хромаю на обе ноги ответил что болят мышцы после усиленной тренировки злость ушла сделал это я или материя неважно кто-то из нас отыскал в голове нужную эмоцию и вышвырнул за двери сознания было и было Страдание покрывал результата, значит, нужно двигаться дальше, тем более что у меня появилась идея. Питон подкинул. Варщик звучит грубо и непрофессионально, алхимик приятнее, хоть и навевает стариной. Алхимик представляется бородатым стариком в конусной шляпе с ожерельем из разноцветных камней. варщик более современное название, но в то же время обесценивающее, почти как сварщик или обвальщик. Я бы выбрал алхимика, тем более что на это намекала материя, называя вторичную характеристику алхимии, но есть как есть. Устоявшиеся названия по щелчку пальца не меняются. Наше братство прозвали битниками, и теперь хоть ты тресни, придумывай новое, проводи ребрендинг. Как были битниками, так битниками и сгинем. Питон поможет стать сильнее, но перевоплощаться в бойца я не спешил. Алхимия нравилась намного больше. Вот только сутул и не давал раскрыть потенциал, доверял мне лишь фасовку гербухи. Нужно было что-то менять. Лаборатория. Ещё в первой половине дня я приготовил нужное количество элитной гербухи и теперь ковырялся у насос, дожидаясь, когда старший варщик закинет в упаковочную машину новую порцию своего дерьма. В кармане лежали два одноразовых шприца с обезболивающим препаратом. Действующее вещество Химическое соединение, образующее фиолетовый ингредиент, он отличался от ингредиентов Гербухи, был сложнее. Пихать в себя всякую дрянь, чтобы понять, как она работает, плохая идея. Но с обезболивающим я познакомился раньше, знал, что ничего плохого не будет, снизится чувствительность, максимум временное онемение. Игла проткнула рубашку, а затем кожу на животе. Я вдавлю пластмассовую капсулу, и препарат распространился по мягким тканям. Дело сделано. В очередной раз я скривился от того, как сутлый небрежно смешивает ингредиенты и закрыл глаза. Если рассматривать материю как часть организма, то она являлась визуальным отображением всех действующих систем человека. На примере поединка с томагавком я принял несовершенные смеси, они поломали структуру материи, отчего я отупил и растерял снаровку. Обезболивающее содержало фиолетовый ингредиент. Он оставил структуру целой, неизменной, но уменьшил яркость отдельных узлов. Сделал звения силы и выносливости блеклыми, чувствительность в районе живота снизилась. То же самое отражалось на материи. Я понял, как работает ингредиент и придумал, как его использовать. Замешав смесь с утулой и засыпал её в упаковочную машину и пошёл обедать. Я сказал, что подойду, как только закончу с коробками. Сутулый вышел Лаборатория осталась в моём распоряжении. Сквозь дверное окошко я убедился, что алхимик ушёл по коридору, подошёл к банкам с ингредиентами и отсыпал каждого понемногу на рабочую доску. От ощущения в руках первичных ингредиентов сердце забилось быстрее. Оно так же скучало по настоящей работе. По-быстрому закинул упакованные пакеты в коробку и приступил. Фиолетовый ингредиент был сложнее. Его взаимодействие с другими оказывалось менее предсказуемым. Раз за разом я пересобирал комбинации, используя по капельке обезболивающего. Удивился. Влияние фиолетового превосходило влияние других ингредиентов. Думается, всё дело в химической природе ингредиента. В составной части гербухи природные компоненты, а фиолетовый на их фоне словно ложка дёгтя добавленная в бочку мёда. Работал я быстро. Приходилось использовать фиолетовый компонент не жалея. И если смесь не получилась, я соскребал её в упаковочные пакеты и прятал в карман. В отличие от сухих смесей, эти пробы становились непригодными для использования. Прошло полчаса. Через 20 минут вернётся Сутулы, придёт, потянется, зевнёт и поставит на стол чашку с кофе. И если у меня ничего не выйдет, то ходить мне, как и прежде, на побегушках. В сравнении с Сутулым я чувствовал себя выдающимся учёным. который протирает пробирки для лаборанта. На подготовку нужной комбинации ушло 40 минут, но проку от неё немного, как и предыдущие мои работы, состав получился несовершенным, так рисковать нельзя. Нужно точечное усилие, подобное озарению или прозрению. По-другому не выйдет ни с ним, В коридоре послышались шаги, когда я выдавливал из шприца последнюю каплю. Фиолетовый ингредиент примешался к берёзовому и размазал цвета. Отточенным движением я прибавил слой голубого, полоску серого, ещё два слоя голубого. Подобрал рассыпавшиеся остатки по краям и замешал. Набрал полную горсть воздуха. и расправил костлявые плечи, чтобы прикрыть доску. Слишком долго возишься, прохрипел Сотул и сел в кресло. Теперь жди ужина, будем дальше работать. Хорошо? Спотел подмышками. И если не получится, он устроит мне разнос или ещё хуже. Сутулый потянулся, попробовал разогнуть спину, но сформировавшийся годами горб и не думал распрямляться. Крустнул позвонок. Сутулый пошёл к контейнерам. Пожилой ни разу в жизни я так аккуратно и тщательно не размешивал кофе. Мешалкой я соскрёб смесь с доски и добавил в напиток. Мешал быстро, мне ли не знать, что ингредиенты не растворяются. Главное помочь высвободить действующие вещества, а затем надеяться, что сутулый, как обычно, не допьет кофе, оставив подарок на тне. В то же время я мешал осторожно, чтобы не ударить мешалкой о чашку, думая что-то похожее испытывают саперы, готовясь перерезать провод на тикающей бомбе. Старший алхимик набрал мерное ведерко и принес к столу. Высыпал содержимое в таз и принялся добавлять компонент за компонентом. В перерывах он пил кофе. Смесь сработала. Я видел это по его глазам. Как обычно, он замешивал свою бодягу по старой схеме. Плюс-минус ковш и еще пол ковша на глаз. Внезапно остановился. потрогал очки и почесал затылок, зашевелились усы. Сотлый морщил лоб и сосредоточенно смотрел в таз. Я дал ему то, что посоветовал мне питон. Ты поймёшь, насколько сильно отстаёшь от других, только когда станешь достаточно сильным. Ещё в аквариуме я заметил интересное свойство голубого и бирюзового компонентов. И если расположить между ними отличный ингредиент с правильной слейнностью, то он поменяет свойства часто на противоположные. Я запомнил это и сейчас использовал с фиолетовым, а обезболивающее снижило активность звения в материи, а в обратном случае увеличивало. Бутерброд из голубого и фиолетового превращал фиолетовый в усилитель Сложнее было указать адрес к звену алхимии, но метод банального подбора себя оправдал. Я изобрёл новый рецепт, улучшитель вторичной характеристики алхимии. Впрочем, фиолетовый не поднимал уровень самой алхимии, но наделял обучанного временным свойством. Сутул и попил кофе и получил возможность смотреть на ингредиенты моими глазами, видеть световые взаимодействия и пропорции. "Это что получается?" пробурчал Сутулы про пропорции. "Полагаю, нужно снизить количество голубого", подсказал я. "Что?" Сутулы на миг повернулся ко мне, а затем вновь оставился в таз. Он боялся пропустить озарение. Его можно понять. Дело всей его жизни наконец-то открылось ему, словно система элементов для Менделеева или закон для Ньютона. Снизим голубой и получим более чистую смесь. Вот в этом месте, видите? Я показал пальцем в излишнее скопление. Ты это видишь? Да? Боже! Трясущиеся руки Сутулова потянулись к ингредиентам. Впрежде таким счастливым я Сутулова не видел. Озарение действовало несколько минут. Старший алхимик не потратил их впустую, взялся за дело и приготовил лучшую гербуху в своей жизни. Процесс очень сильно увлёк Сутулова. На время он забыл, что я всего лишь упаковщик и посчитал меня помощником. Мишель Смиси будто капитан на мостике или врач в операционной выкрикивал короткие и точные приказы: "Больше воды, 20 мл массы из третьего ведра, замешай промежуточный, отожми и возвращай в таз". По работе на славу. Времени хватило. Сутуй получил рецепт близкий к идеальному. Совершенство взаимосвязей, пропорций и слойности грели его душу, как редкое затмение грело душу астронома. Он смотрел в замешанный тас с мисси, но видел намного больше. Ингредиенты образовывали замкнутую систему, законченное уравнение самостоятельную единицу. Пришло время фасовки. В то время эффект улучшителя алхимии закончился. Я не стал говорить ему, что из фасовщика смеси выйдет хуже. Она слёживается и нарушает пропорции. Сутуй был слишком счастлив, чтобы омрачать его триумф такой мелочью. Закончив смену, он похлопал меня по плечу и пожелал доброй ночи. По 8-му этажу было пугающе тихо. Впрочем, так было всегда. Просто в ожидании Петона я нервничал и психовал. Мы договорились о вечерней тренировке. Предыдущая закончилась двумя простреленными ногами. Что он выкинет на этот раз? Раны в бёдрах затянулись на четвёртый день. Я ещё хромал, но скорее по привычке, нежели от боли. Материя стала ещё сильнее. Что полосковные дыры оставляя на их месте крошечные шрамы. Ты меня удивляешь, малой, раздался голос питона. Преждний он приезжал на лифте, на этот раз споткнулся по лестнице, застал в расплох. Дёрганые глаза просканировали помещение, он закусил зубы от чистку и упал в кресло. Почему? Я стоял перед ним напряжённый и дёрганый. Вроде слушал его, но в большей степени думал, в какую сторону отпрыгнуть, если козлина начнёт палить. Не знаю, что ты сделал, но Соттулы изменил о тебе мнение. Удивляешься ты меня, малой? Что он сказал? О нет, Петон махнул рукой. Если Кумар посчитает нужным, расскажет сам. Я пришёл не для того, чтобы сплетни распускать. Хочешь узнать что-то конкретное, спрашивай. Время тренировки началось 10 минут назад. Ты опоздал на 5. Не будь занудой, малой. Вопрос у меня был. Я сомневался, что питон ответит, но он ответил. Рассказал про стычки и сражения на улицах. Драки между братствами представлялись мне массовой бойней. Лидер одного братства отправляет свою банду, и его соперник свою. Сотни человек сходятся на улицах и стреляют друг в друга, покрывая асфальт ковровой дорожкой из гильз. На деле всё происходило иначе. Отдарённых было меньше, чем я себе представлял, и каждый из них считался едва ли не самостоятельной армией, ну или самое малое отрядом. Разборки между братствами, сражения за территорию, диверсии. Количество участников редко превышало десяток отдарённых, причём если силы противников были плюс-минус равны, то часто обходилось без жертв. Они рубились будто супергерои из фильмов, стреляли, сносили телами остановки и фонарные столбы. Но если кого-то не разорвали на куски, то свои вытаскивали, помогали, выхаживали. Некоторые кланы использовали в битвах обычных людей. Варвары, например. Они называли их мясом и пускали в расход словно брошенную на территорию врага гранату. И если повезёт, мясо оставит на телах одрённых пару сажен или дырок. Если нет, то нет. Смерть одрённого Огромная потеря для любого клана. Одно из главных правил битников гласит «спасай союзника и уноси ноги». Речь про положение, когда потеря территории, товара или уважения не несет за собой полное уничтожение братства. Бита в этом плане вел разумную политику. Он знал, что денежные проблемы – это плохо, очень плохо, но не хуже, чем потерять армию. Миллионы кредитов превратятся в пыль, если братство потеряет армию. В городе превалируют животные правила. Деньги решают многое, но последняя инстанция сила. Поединок прервал рассказ Петон. А? У нас осталось 15 минут. Пришло время поединка. Ну хорошо, я не уверена, пожал плечами. Поединок лучше, чем пара выстрелов в упор. Я размял плечи и вышел в центр роя. Петон обладал способностью отражать удары, мои усилия могут оказаться напрасными. Стоит попробовать зайти со спины. Петон сорвался с кресла. Рывок на 7 метров в поток несущегося в воздуха. Через миг я скрючился По животу расползлась адская боль, разошлась волнами, вызывая спазмы в ногах и руках. И я хотел перегруппироваться, перевести дух и выстродить блок, но не мог пошевелиться. Замер, будто статуя. Закрыл глаза и посмотрел на материю. Основные звенья и связи, что отвечали за физическое состояние, выцвели. Эффект схожий с принятием обезболивающего только хуже. Сила, ловкость, выносливость, сопротивление урону и физическое состояние они существовали в материи будто прозрачные ёмкости, из которых вылили цветное содержимое. Питтон отключил часть меня, отключил часть материи. Рано или поздно ты научишься защищать энергию, если не сдохнешь, сказал питон. Физические повреждения от отрённого не столь важны, как повреждения энергетической составляющей. Пропустишь удар по самому ценному, и тебя ничто не спасёт. Прошло 20 секунд. Глаза я так и не открыл. Да и к чему их открывать? Тело не слушалось. Ничего не изменится, если я буду глазеть на питона, а видеть происходящее с материей значит изучать материю. Звенья из связи наполнились цветом. Материя пульсировала и мерцала, будто оповещала об аварийной ситуации. Я разокнулся и открыл глаза. Понял. Питон стоял передо мной, сжимая и разжимая кулак. Кажется, да, но он рванул телом со скоростью удара отбойного молотка. Правая рука скользнула от бедра и прилетела в грудь, на этот раз меня шевёрнула к стене. Рухнула рамка картины, осыпалась штукатурка, треснул гипсокартон. Я съехал у лифта на пол и свернулся калачиком. Боль парализовала Но намного больше я испугался, когда закрыл глаза, некоторые звенья материи треснули, надломились или расслоились, как расслаивается древесина. Обесцвеченные и повреждённые, они походили на органы, которые не прижились, органы, которые отторг организм, петон ламал то, что я так усердно строил. «Поднимайся!» Он поставил меня у стены. «Как тебе тренировки?» «Иди в задницу! Внутри что-то!» «Новый материал – это хорошо!» Питон улыбнулся и переложил зубочистку на другую сторону рта. «Но, как говорится, повторение мать учения!» В фойе восьмого этажа прозвучали два выстрела. «Петро – левый бок!» Кровь, недомогание, потеря сознания, расплывчатые образы, замутнённые картины, воспоминания, замыленные галлюцинациями. Поем, дверь, коридор, ванная. Ночь, улица, фонарь, аптека. Нет, что-то не то. Не аптека, а аптечка. Где аптечка? Последствия повреждённой материи оказались тяжелее физических. На следующий день я не смог подняться на ноги и пропустил работу. С четвёртым уровнем восстановления огни стрелы заживали довольно быстро. Питон делал вид, будто ведёт себя как умственно отсталый дикарь, но на деле действовал обдуманно. Четырежды он дрявил моё тело, и каждый раз Пули проходили на вылет. Интересно, если пуля застрянет в кости, мне понадобится врач или материя избавится от неё сама? Звенья из связи насытились цветом. Синий, зелёный, пурпурный. Видимых последствий не осталось. Чего не скажешь про надломленную связь ловкости. Она напоминала сломанную кость. Тем не менее, Звено восстанавливалось. На месте трещины появился нарост, который временно её укреплял, пока внутренняя структура строила соединительные мостики. Чувство я себя особенно паршиво. Прежде матери распределяла силы и энергию, чтобы латать меня и поддерживать общие силы. В этот раз она положила на меня большой и толстый. Её не интересовало ничего. кроме восстановления травмированной связи. Хорошо хоть не забрала у меня возможность дышать. В остальном я валялся на кровати в полуобморочном состоянии. Но про меня не забыли. Трижды в день я получал еду и воду. Врач не приходил. Вечером второго дня после тренировки ко мне пришел кумор. Долбанный интеллигент постучался во дверь и ждал. Когда я открою, будь у меня силы, послал бы его в задницу и приказал убираться. Сил не было. Когда он постучался в четвёртый раз, я что-то промычал. Кумар посчитал это приглашением. Приветствую. Он вошёл в комнату и встал надо мной, прямая осанка, руки по швам. Гу. У меня хорошие новости. Бэ. Сутолы сказал, что ты отлично показал себя. Кумар поправил торчащий из-под пиджака рукава. Мы поговорили и пришли к обоюдному решению назначить тебя вторым варщиком. Битам всё согласовал. Тр. Мы приготовим тебе отдельную лабораторию и привезём ингредиенты. Паф. Твоя задача делать ультракачественную гербуху. Мои поздравления. Ай-я-я. Я... я бы позвал врача, но такое он не лечит. Отдыхай. Только на четвёртый день я спустился на завтрак. Свинцовые ноги, тяжёлая голова, одышка, звено ловкости почти восстановилось. Материя отдала часть сил. Все закончилось лучше, чем я ожидал. Я надеялся, что Сотлуи перестанет меня шпынять, для этого позволил ему видеть ингредиенты. Так мы сблизились, породнились в профессиональном мастерстве, но на время. Улучшение закончилось, и теперь Сотлуи смотрел на Гербуху, как капитан без корабля смотрит на морскую гладь. И я рассчитывал получить талику уважения и веса. а получил куда больше. Сутулы признал меня вторым варщиком в клане битников, а сам Бита, как и Кумар, был не против с самого начала. Первая часть плана закончилась успехом. Собственная лаборатория неплохо, но этого мало. Я намеревался стать сильнее и опытнее. Работа с Гербухой это промежуточный этап, и у меня созрела идея, как быстрее его пройти. Доброе утро, Кумар. Доброе. Кумар отложил приборы и приготовился слушать. Я хочу встретиться с Битой. Всё, что тебя интересует, можешь спросить у меня, и я передам Бите, если не смогу ответить сам. Нужно расширять бизнес. Полагаю, такая фраза из уст подростка звучит наивно, но Кумар был слишком хорошо воспитан, чтобы поднять меня на смехи или просто улыбнуться. Что ты предлагаешь? Опт. Опт? Да, оптовые продажи элитной гербухи. Не уверен, что это сработает. Спрос на гербуху я сделаю её особенной. Такая будет только у нас. Все захотят эту гербуху. Возможно, однако, и ещё с продаж я заберу процент. Но я поговорю с битой. Закончил разговор Кумар и вернулся к завтраку. Как и все одарённые, лопал я за троих, и даже больше. Мне нужно было восполнить силы. Подросток съел 3 порции каши, Яичница с беконом, пару бутербродов с сыром, запеканку с стопку блинов с мёдом, два йогурта, пачку печенья, горку выпечки и фруктовый салат. Запил всё это большой кружкой чая, тепло которого растеклось по животу и груди. Ага, нет. То было тепло не от чая. Вторичная характеристика восстановления повышена до 5. Вторичная характеристика регенерация материи повышена до 1. Общий объём материи увеличен до 2,96 относительных единиц.